Все возрасты, которые знали военное дело, устали от войны, от траншей, и революция была для них освободительницей от войны. Мобилизовать их снова для борьбы было непросто. Младшие возрасты не знали войны, их мобилизовать было легче, но их надо было обучать, а враг не давал необходимого времени. Число своих офицеров, связанных с партией и, безусловно, надежных, было ничтожным. Они играли поэтому большую политическую роль в армии, но их военный кругозор был невелик, а знания незначительны, и нередко свой революционный и нередко свой революционный политический авторитет они при создании армии направляли по ложному пути. Сама партия 9 месяцев тому назад вышедшая из царского подполья И несколько месяцев спустя, попавшая под преследование временного правительства, после блестящей одержанной победы, с трудом приучалась к мысли, что гражданская война еще впереди. Все вместе создавало величайшие трудности на пути создания армии. Нередко казалось, что прения поглощают всю затрачиваемую энергию. Сумеем или не сумеем создать армию? Этот вопрос покрывал собою всю судьбу революции. Материальные условия были крайне тяжкие. Расстройство промышленности, транспорт, отсутствие запасов, отсутствие сельского хозяйства, причем процессы хозяйственного распада еще только усугублялись. В этих условиях о принудительной воинской повинности и принудительной мобилизации не могло быть и речи. Пришлось временно прибегнуть к принципу добровольчества. Труднее всего было создавать кавалерию, потому что старая кавалерия родиной своей имела степи, населенные богатыми крестьянами и казаками. Создание кавалерии было высшим достижением этого периода. В четвертую годовщину Красной Армии, 23 февраля 1922 года, правда, в очерке гражданской войны, давала свое изображение формирования Красной Конницы. Мамонтов, производя сильные разрушения, занимает на время козлов и тамбов. Пролетарий на коня, клич товарища Троцкого, в формировании конных масс был встречен с энтузиазмом и уже 19 октября армия Буденного громит Мамонтова под Воронежем. Компания для создания Красной Конницы составляла Основное содержание моей работы в течение месяцев 1919 года Армию, как сказано, строил рабочий, мобилизуя крестьянина Рабочий имел перевес над крестьянином не только в своем общем уровне Но в особенности в умении обращаться с оружием, с новой техникой Это обеспечивало рабочим в армии двойной перевес С конницей дело обстояло иначе Родиной конницы являлись русские степи. Лучшими конниками были казаки. За ними шли степные богатые крестьяне, имевшие лошадей и знавшие лошадь. Конница была самым революционным родом войск и дольше всего поддерживала царский режим. Формировать конницу было поэтому трудно вдвойне. Надо было приучить рабочего коню. Надо было, чтобы петроградский и московский пролетарий Сели на коня сперва хотя бы в роли комиссаров или простых бойцов Чтобы они создали крепкие и надежные революционные ячейки В эскадронах и полках Таков был смысл лозунга «Пролетарий на коня» Вся страна, все промышленные города Покрылись плакатами с этим лозунгом Я объезжал страну из конца в конец и давал задания насчет формирования конных эскадронов надежным большевикам-рабочим. Мой секретарь Познанский лично с большим успехом занимался формированием кавалерийских частей. Только эта работа пролетарии, всевших на коня, превратила рыхлые партизанские отряды в кавалерийские действительно стройные части. Первоначально командиры привлекались из состава бывших офицеров в добровольном порядке. Только впервые декретом от 29 июля произведена мобилизация бывших офицеров в Москве, Петрограде и в ряде крупных городов. При каждом из таких специалистов поставлен комиссар. Для того, чтобы выдвинуть снизу в более близких к советскому режиму командиров, Была произведена специальная мобилизация бывших царских унтер-офицеров Большинство из них были возведены в унтер-офицерский чин Последний период войны и не имели серьезного военного значения Но старые унтер-офицеры, знавшие хорошо армию Особенно артиллеристы и кавалеристы Были нередко гораздо выше офицеров, под командой которых они состояли К этой категории принадлежали люди, как Крыленко, Буденый, Дебенко и многие другие. Эти элементы набирались в царские времена из более грамотных, более культурных, более привыкших командовать, а не пассивно поминоваться. И, естественно, если в число унтер-офицеров приходили исключительно сыновья крупных крестьян, мелких помещиков, Сыновья городских буржуа, бухгалтеры, мелкие чиновники и прочие, а в большинстве случаев это были зажиточные или богатые крестьяне, особенно в кавалерии. Такого рода унтер-офицеры охотно брали на себя командование, но не склонны были подчиняться, терпеть над собой командование офицеров и столь же мало тяготили к коммунистической партии, к ее дисциплине и к ее целям, В особенности в области аграрного вопроса.